Как мой звездолёт благополучно сел на астероид и помчался на нём в безопасные края, туда, где его встретят аварийные ракеты и возьмёт на буксир. Проклятье! Они убежали вместе с уже нашими карамельками, закричали пираты, перехватив мой взгляд и опомнившись, поспешили в догонку за астероидом. Но астероид уже превратился в маленькое пятнышко, а затем и совсем исчез из поля зрения. Поняв, как ловко я обвёл их вокруг пальца, пираты взвыли от ярости, затопали, за свистели. Ты нам ответишь за это, видишь, какие шутки. Вы только посмотрите на него, как он злоупотребляет нашим простодушием, обиженно закричал самый старший из них, со шрамом на щеке. И вернувшись на свою необитаемую планету, пираты первым делом повели меня в штаб Барбары. Мы пришли в тёмную, сырую пещеру с низкими сводами, и в дальнем углу, освещаемом двумя тусклыми факелами, я увидел электронную машину устаревшего образца. Когда меня втолкнули в пещеру, машина захихикала и, ритмично потирая свои несуществующие руки, произнесла: Ба, никак к нам пожаловал самый выдающийся астронавт всех времён и народов собственной персоной. Вот потеха. Пираты заголдели, жалуясь на перебой, что я помешал захватить запасы карамели. Ах, водка! А ну-ка, подойди поближе. Оскольд Витальевич, Дай-ка я получше тебя рассмотрю, вкрадчиво поманил барбар. Мне и самому хотелось хорошенько разглядеть эту необычную машину. Я шагнул, и под моим каблуком что-то хрустнуло. Осторожный взгляд брошенный вниз помог мне установить, что это была обычная куриная косточка. Много я видел на своём веку, Но чтобы машина ела кур, такого еще встречать не приходилось. — Вот ты, значит, какой! — сказала машина, ехидно посмеиваясь. — Ух ты! Сейчас Барбар ему покажет, но и задаст ему наш великий свирепый Барбар. — Ох, и задаст, мать честная! — зашептали за моей спиной пираты. А я на всякий случай полез в карман и о удаче нашёл там зёрнышко перца. Так вот, я растёр его между пальцами и незаметно сдунул пыльцу в сторону машины. Значит, мои бедные шалунишки остались голотными, разутыми и раздетыми, задумчиво сказал Барбер. И вдруг грозно рявкнул: "И в этом виноват ты! Ты помешал им взять законную добычу, сухой и чёрствый человек. Я выполнил долг командира и не боюсь тебя, барбар", ответил я с достоинством. "Эй, касатики мои, птинчики! Взять его", взбелился барбар. "Я придумал ему самую ужасную казнь". Дайте-ка этому преступнику мешок. Нет, целый вагон семечек. А там его самого не ототащишь. Он будет лозгати-лозгать, потом у него распукнет язык. Ха-ха! Потом вся глотка, а он всё будет лозгати-лозгать, не в силах оторваться. Во! И тут машина чихнула. Затем чихнула ещё и ещё раз. Тогда я схватил её Я бросил в сторону. Она оказалась пустой. А там, где она только что стояла, сидел по-турецки человек и чихал, прикрывая лицо руками. Пираты остолбенели. А человек вводил глазами сквозь растопыренные пальцы, потом вскочил и выбежал из пещеры.